там собрались все те, подумал Доркос, кто после большой гонки оказался в проигрыше. Все они в какой-то мере утратили власть. Несадемус между тем излагал свой план действий. Чем дольше Доркос слушал его, тем больше у него отвисала челюсть. О, -о, -о это был по-своему замечательный план. Он напоминал механизм в котором каждая деталь в отдельности была сработана превосходно, только собирал его какой-нибудь однорукий ном, да еще в кромешной темноте. План Нисадемуса был полон идей, каждая из которых сама по себе казалась вполне разумной и не вызывала серьезных возражений, только все они были поставлены с ног на голову. Загвоздка состояла в том, что даже в нынешнем его виде против плана в целом было трудно возражать, поскольку в основе его все же лежала некая разумная идея. Нисадемус предлагал построить магазин заново. Сердца Номов замирали от смешанного чувства восторга и ужаса, пока Нисадемус объяснял им, что аббат Гердер был абсолютно прав. Покидая универсальный магазин, они увезли с собой Арнольда Лимитеда, основателя с 1905 года, так сказать, в своих сердцах. И если номам удастся доказать, что они по-прежнему верны ему, он придет к ним на помощь, положит конец их несчастьям и возведет новый магазин здесь, на этой неприютной земле. Так, во всяком случае, понял его речи Доркас. Он давно уже пришел к выводу, если все время только слушать, что говорят другие, не останется времени, чтобы понять, что они хотели сказать. Не следует думать, однако, что магазин в самом деле будет построен здесь заново, разъяснял Нисадемус, и глаза у него горели, как два уголька. Можно, например, переделать каменоломню, разделить ее на отделы, мы будут селиться под ними в строгом соответствии с фамилиями, а не так, как прежде, где придется. Необходимо повсюду развесить таблички и вообще вернуться к старым добрым порядкам. Нужно сделать так, чтобы Арнольд Лимитед, основатель с 1905 чувствовал себя здесь как дома. Иными словами, возродить магазин в своем сердце. Но мы не так уж часто сходили с ума. Дорка смутно помнил одного пожилого нома, который в один прекрасный день вообразил себя чайником. Правда, через несколько дней он выбросил эту блажь из головы. Нисадемус явно хватил через край. Судя по всему, такого же мнения придерживалось еще несколько номов. «Я не совсем понимаю», — поинтересовался кто-то из них, «каким образом Арнольд Лимитед, основатель с 1905 не в обиду ему, будь сказано, сможет остановить этих людей». «Разве люди докучали нам, пока мы жили в магазине?» — парировал Несадемус. «Да нет, потому что...» «Тогда положитесь на Арнольда Лимитеда, основателя с 1905 -го. «Но ведь это не помогло, когда магазин решили снести!» — послышался голос из толпы. «Тогда вы поверили Масклину, Гердеру и грузовику, и самим себе!» «Нисадемус то и дело повторяет, какие вы умные, так постарайтесь доказать это на практике!» Доркас узнал голос Гримы. Никогда прежде ему не доводилось видеть ее в таком гневе. Протиснувшись сквозь ряды встревоженных номов, она оказалась лицом к лицу с Нисадемусом, впрочем, было бы правильнее сказать «лицом к груди», поскольку он стоял на возвышении. Нисадемус обожал стоять на возвышении. «Предположим, вы построите свой магазин, а дальше что?» — кричала Грима. «Что будет дальше?» «Не забывайте, до того магазина тоже, в конце концов, добрались люди». Нисадемус разинул рот, да так и стоял в растерянности, не зная, что ответить. «Но они подчинялись...» «Правилом», — заговорил он, наконец, — «вот именно. И тогда все было намного лучше, чем теперь».